А что там взять, чернёхонька? Лишь на Николу Вешнева погода поуставилась, Зелёной свежей травушкой полакомился скот. День жаркий, под берёзками крестьяне пробираются, Гуторят меж собой. Идём одной деревнею, идём другой, пустёхонька. А день сегодня праздничный, куда пропал народ? Идут селом.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 Какие-то комарики проворные тощие В припрыжку, словно посуху, гуляют по воде. По берегам в ракитнике Коростели скрипят. На длинном шатком плотике С вальком поповна толстая стоит, Как сток подщипанный, подтыкавший подол. На этом же на плотике спит уточка с утятами. Чу! Лошадиный храп! Крестьяне разом глянули,